Параграф 98. Действительность каждого из действий промысла Божия. Приписывая Богу вообще промышление о мире, священное Писание и вслед за ним учителя Церкви приписывают Ему в частности, и каждое из действий промысла, как то. Первое. Сохранение творений.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 Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Глава 40, стих 26. В. Апостол Павел. «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Деяние, глава 17, стих 25. «Он, Сын Божий, есть прежде всего, и все им стоит». Послание к Колоссинам, глава 1, стих 17. Из и писателей церкви То же самое повторяют, например. А. Афинагор. Необходимо, чтобы признающие Бога творцом всего приписывали его премудрости и правде и сохранение всего существующего, если желают остаться верными собственным началом. Б. Василий Великий. Всякое сотворенное естество, и видимое, и представляемое умом для поддержания своего, имеет нужду в Божьем попечении. В. Афанасий Великий «Всемощное и святейшее слово Отца, обтекая все и повсюду проявляя силы свои, и освещая все видимое и невидимое, все содержит и объемлет в себе, так что ничего не оставляет непричастным силы своей, но все и через все, каждое существо порознь и все существа вместе оживляет и сохраняет». Г. Иероним. Будем знать, что мы ничто, если бы Бог сам не сохранял в нас то, что даровал нам, как говорит апостол. Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к римлянам, глава 9, стих 16. Второе. Священное Писание приписывает Богу содействие или попущение тварям. Мысль о содействии Божией тварям, особенно тварям нравственным, выражает Священное Писание, когда говорит, что Бог, держа все словом силы своей, послание к евреям, глава 1, стих 3, «все животворящим». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 13. «Что хотя между существами сотворенными действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 6. «Что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Мы им живем и движемся и существуем». Деяние, глава 17, стих 28. Мысль о попущении Божием выражается, например, у святого апостола Павла, когда он пишет о язычниках. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Послание к римлянам, глава 1, стих 24. И далее. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Стих 26. И еще. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства». Стих 28. Или когда он говорит об иудеях. «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат» Послание к римлянам, глава 11, стих 8 Заключил Бог в непослушание, стих 32 Также учат святые отцы и учители церкви А. Иоанн Златоуст «Все управляется промыслом Божиим» Но одно бывает по допущению Бога, а другое при Его содействии, и в другом месте: Знай, что Бог все устраивает, обо всем промышляет, что мы свободны, что Бог в одном содействует нам, другое только попускает. Он не желает никакого зла, что не по Его только воле все случается, но и по нашей. Всякое зло только по нашей, Всякое добро по нашей воле и вместе по его содействию. Б. Дорофей. Все бывающее бывает или по допущению Божию, или по благоизволению. В. Феодорит. Ничто не происходит без воли Божией, но или Бог содействует во благом, или попускает бедствия за прежде бывшие грехи. Г. Дамаскин. Зависящее от промысла бывает или по благоизволению, или по попущению Божию. По благоизволению бывает все то, что беспрекословно хорошо. По попущению же — противное. Выбор дел зависит от нас. Результат же дел добрых — от Божия содействия, потому что Бог по предведению своему праведно содействует избирающим доброе правой совестью. А конец дел худых зависит от оставления человека Богом, так как Бог праведно оставляет человека по тому же предведению. Третье. Священное Писание приписывает Богу управление тварями. Об этом действии Божием говорится в следующих местах Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, глава 29, стихи 11 и 12.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 Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Книга Премудрости Соломона, глава 8, стих 1. Премудрость Божия быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Книга Премудрости Соломона, глава 14, стих 3. Промысел твой, Отец, управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25. Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 17. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава веки веков». Откровение, глава 17, стих 14. «Он есть Господь господствующих и Царь царей». Это действие Божие проповедуют и учителей церкви. Святой Григорий Богослов. Да не удивляются этому непостигающей немыслимой глубиной Божей их распоряжений, по которым все совершается. Да не девятся предоставляющие мироправление художнику, который, конечно, премудрее нас и творение свое ведет к чему и как ему угодно, без всякого же сомнения к совершенству и уврачеванию, хотя врачуемые и огорчаются. По таким распоряжениям и он, то есть Юлиан, «Не возбужден на зло, но не удержан в стремлении». Святой Иоанн Златоуст «Что всем управляет промысел, это можно видеть из того, что бывает у нас, ибо ничего не бывает без промышления, но и стада, и все прочее, имеет нужду в управлении». А что и прежде все происходило не случайно, это показывает гиенна, показал и бывший при Ное потоп, огонь, потопление египтян, события, случившиеся в пустыне. Святой Кирилл Иерусалимский Божественное писание и учение истины признают единого Бога, который, хотя над всем владычествует своим могуществом, но многое также терпит по своему изволению. Он владычествует и над идолопоклонниками, но терпит их по своему незлобию. Владычествует и над отметающимися его еретиками, но терпит их по великому своему снисхождению Владычествует и над дьяволом, но и его терпит Терпит не по слабости, так как бы побеждаем был от него О всемудрое Божие провидение! Злую волю оно обращает в средство ко спасению верующих Ибо как братоненавистное намерение братьев Иосифа оно обратило в средства собственного своего домостроительства, и попустившие им продать по ненависти брата открыло случай к возведению на царство того, кого оно само хотело, равно и дьяволу попустило вести брань против людей, чтобы победившие удостоились венцов. И чтобы по одержании победы сам он, так как побежденный слабейшими, большему подвергся посрамлению, а люди более прославились, как победившие того, кто некогда был архангелом. Святой Ефрем Сирин. Я вижу здание и заключаю озиждители, вижу мир и познаю промысел. Вижу, что корабль бескормчиво тонет. Видел, что дела человеческие ничем не оканчиваются, если Бог не управляет ими. Вижу город и различное устройство гражданских обществ и познаю, что все держится Божиим распоряжением. От пастыря зависит стадо, а от Бога все, что возрастает на земле». В воле земледельца — отделение пшеницы от терней. В воле Божией — благоразумие живущих на земле во взаимном их единении и единомыслии. В воле царя — расположить полки воинов. В воле Божией — определенный устав для всего. На земле ничего нет невозглавленного, потому что начало всему Бог. Реки от источников, а законы от Божьей премудрости. Земля приносит плоды, но если нет дождя с неба, ничего не может произвести сама от себя. День заключает в себе существенность света, но к совершению своему имеет нужду в солнце. Так и добрые дела производят с людьми, но в совершение приводятся Богом. «Блаженный Феодорит. Творением управляет Творец, и не оставил он без управления корабля им построенного, но сам и кораблестроитель, и садовник возрастивший вещество. Он и вещество сотворил, и корабль построил, и постоянно управляет его кормилом».